Байрон, три года не бывавший в Англии, перед поездкой на восток успевший прочитать Вальтера Руссо, энциклопедиста Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты Пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и уничении испанских и португальских сёл и городов, Уже это одно скептически настроило молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный объект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум, и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодёжи Англии. В которых воспитанное чиванство и въевшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов подлежащих обсуждению в палате лордов выбрал вопрос о шестнадцатом, самом ярком восстании нотингемских ткачей. Для того, чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании. Но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатления от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов в виселец и казней. Лорды Райдер Элден полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект, биль о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно недостаточным. И он решил защищать право ткачей на труд и жизнь. Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Нотингем. Этой поездке предшествовала, правда, ещё одна поездка в Ньюстэд, после которой Байрон очень насторожился. По старым узаконенным обычаям парламента Всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришёл один и умышленно с опозданием. Прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персеваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвёл сотни лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками. Бедный лорд занял место на скамье хапозиции. Вот он уже встал и взглянув на карманные часы, решил, что двух минут вполне достаточно для первого визита в Палату лордов. Потом из всей массы предложенных билли он выбрал для своей вступительной речи биль о казни ткачей и ушёл. И вдруг, как бы вне всякой связи с этим выбором, Байрон внезапно получил предложение представить в силу происходящей проверки полномочий сведения о законности брака своего деда. Таким образом, могло сорваться не только намеченное выступление по делу от Качах, но был поставлен под угрозу самый вопрос о титуле Байрона, а следовательно и о том, может ли он вообще принимать участие в законодательстве страны. Работа по розыску необходимых документов стоила дорого и требовала времени. Денежные дела были плохи. Байрон поехал сам рыться в семейном архиве.